Учитель и последователи, 14 июня 34. -го. О белом братстве в Болгарии я слышала от доктора Сеева. Также имела и книжечку Учителя их Петра Донова. На мой вопрос о нем великий владыка ответил Дух устремленный. Судя по книжечке, он дух чистый. Но мы знаем, что учитель может быть и чистый, хорош, но последователи его часто не на уровне. Особенно трудно это достичь при многочисленности последователей. Потому осторожность всегда советуется. Доктор Осеев писал мне, что среди последователей Петра Донова процветает увлечение развитием в себе различных оккультных сил. Это обстоятельство очень прискорбно, ибо без строго чистой жизни Все такие насильственные развития ведут лишь к разрушению или к колдовству. Конечно, учитель — одно, а последователь — другое. Но, как я уже писала Карлу Ивановичу, мы, носящие знак великого владыки и находящиеся под особым покровительством, не можем без его разрешения объединяться с другими обществами. Кроме того, если они проповедуют и, главное, исповедуют тоже учение света, то и духовное объединение тем самым уже существует, но к чему отягощать себя другими обязательствами? Много попыток делается поглотить наши ячейки.